Глава 32. Ася В душе я быстро привожу себя в порядок. Смываю грязь, пыль и кровь. Обматываюсь полотенцем и впускаю Елену, которая стоит за дверью. Она окидывает меня пристальным взглядом. У меня на теле есть шрамы на ключице на плече животе бедрах где-то их больше где-то меньше я стискиваю сильнее полотенце от чего-то чувствуя себя неуютно елена артуровна вопросов не задает лишь поджимает губы как иими — спрашиваю я ее. — С хозяином. Я обработала мальчику раны, там ничего серьезного. Он больше испугался. — Я тоже за него испугалась, — говорю честно. — Молодец, что среагировала. Карим Дамирович будет благодарен. — Да я же не из-за благодарности, — мямлю вяло. Поверь, он знает это. Давай сюда руку. Протягиваю руку Елене, и она обрабатывает ее перекисью. Бинтует. Забор вроде не был ржавым, размышляет женщина. У Эмира стоят прививки от столбняка А что насчет тебя? У меня тоже все в порядке. вруя Не хочу никаких прививок. Да и забор действительно новый, из хорошего металла. Нет там никакой ржавчины. Хорошо, если так, — отзывается Елена, продолжая заниматься раной. Когда она заканчивает, я переодеваюсь в свою одежду. И, крикнув ей, что побежала, срываюсь прочь. Мне очень хочется поскорее покинуть этот дом. Сегодня слишком много всего произошло и слишком откровенные касания Карима и беда с мальчиком. Мне нужно вернуться в свой маленький и тихий мирок, чтобы привести себя в порядок. Домой приезжаю затемно, Переодеваюсь в домашние шорты и футболку. Волосы собираю в хвост. Отправляюсь на кухню. Надо бы поесть, но аппетита вообще нет. Поэтому достаю ряженку и булочку. Практически насильно засовываю в себя еду, размышляя о сегодняшнем дне. Дверной звонок разрезает тишину квартиры, и я дёргаюсь. Ко мне приходит только один человек — Максим. Иду открывать, громко приговаривая. А говорил, что уедешь. Ненадолго же тебя хватило. Тяну дверь на себя и замираю. Это явно не Максим. В коридоре плохое освещение, я всё никак не могу поменять лампочку. А на лестничной клетке её и вовсе нет. Так что я не могу разглядеть выражение лица мужчины. Но я бы узнала его и в кромешной тьме. Инстинктивно по запаху и ощущениям. «Добрый вечер», — произносит он. К -к «Карим Дамирович?» Спрашиваю шокированно, как будто не я, собственно, ручно указывала этот адрес в анкете. «Твой жених уехал?» спрашивает отстранённо. «С чего вы взяли?» Складываю руки на груди, закрываясь. «Ты только что сказала. Думала, это он пришел? Почему он уехал?» Стреляет вопросами. «Мы поссорились». Вру я. «Поссорились?» Задумчиво повторяет Карим. «Спустишь?» Я даю себе пару секунд на заминку, а потом отхожу в сторону, пропуская Карима внутрь. Беспокоиться мне не стоит. В моей новой жизни нет ничего из прошлой жизни осеят. Поэтому бывший муж не должен ни о чем догадаться. Мы проходим на кухню, и я сразу же возвращаюсь к столу, прячась под ним. Карим замирает в дверях, окидывая взглядом квартиру и останавливаясь на моем скудном ужине. «Тут очень просто и дешево, да, зато чисто и тепло, а мне большего и не надо». «Зачем вы здесь?» Спрашиваю, поборов нерешительность. «Я хотел сказать, что завтра у тебя выходной». «Это можно было сделать по телефону?» Выгибаю бровь. «Можно было». Соглашается Карим и замолкает. Смотрит на меня, будто пытается залезть под кожу. Не надо. Пожалуйста, нет. Мне сложно держать оборону, особенно когда Карим прижимает меня к себе так, как сегодня, и смотрит пронизывающе. Ещё я хотел поблагодарить за сына. Не за что, отвечаю тихо. Как он? В порядке. Очень испугался, поэтому вырубился практически мгновенно. Я пересмотрел записи с камер видеонаблюдения. Юлия действительно очень долго отсутствовала, оставив моего сына в одиночестве, подвергнув опасности. А ведь там бассейн, он мог оступиться. Карим просовывает руку в волосы и тяжело вздыхает. «Хорошо, что все обошлось. Отвечаю вежливо. Теперь вы будете искать новую няню?» «Пока нет. После этого случая я не уверен, что готов отдать Эмира незнакомому человеку». «Может подключить мать Эмира?» Я делаю шаг к минному полю и кажется с ходу наступаю на мину подрываясь на ней карим меняется на глазах из глаз уходит жизнь весь он сникает тускнеет и отвечает тихо но твердо мать мира погибла простите шепчу ошарашенно. «Значит, Марианна мертва. Что же произошло-то, Аллах? Неужели она умерла в родах?» «Я поеду», — резко говорит Карим, и я поднимаюсь, чтобы проводить своего непрошенного гостя. Иду за ним по коридору, и не сразу останавливаюсь, когда он тормозит, поэтому утыкаюсь носом ему в спину. Карим реагирует тут же, разворачивает и притягивает меня к себе и утыкается носом мне в волосы. Он держит меня плотно, одна рука лежит на талии, другая обхватила затылок я упираю руки ему в грудь и сама не понимаю что должна сделать оттолкнуть или прижаться сильнее почему ты так пахнешь си дышит мне в шею разгоняя мурашки по коже Это слишком сильно. Это касание, как прямая отсылка к прошлому, в котором я еще надеялась на крохи счастья, где чувствовала себя такой маленькой рядом с ним, где он опутывал меня собой, защищая от всего мира. Слишком знакомые И болезненные ощущения отпустите меня шепчу я мне кажется он слышит как дрожит мой голос да что голос чувствует как я дрожу в его руках улавливает мое учащенное сердцебиение Карим выпускает меня, окидывает напоследок тяжелым взглядом, разворачивается и уходит, оставляя меня в раздрае и смятении.